ДИАЛОГ ДЕСЯТЫЕ О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ Что же тебе надо сделать, чтобы встать на путь духовной жизни? Ты, наверное, и не подозреваешь, как это трудно и в то же время легко. Трудно, я понимаю, а почему легко, нет. Один оптинский старец говорит, Монашеская жизнь трудная, это всем известно. А что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая, что, говорю, легкая, неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостью вечно сияющая, это малым известно. Но истина на стороне малых, а не многих. Он говорит это о монашестве. Но тоже можно сказать и о духовной жизни вообще. Вот почему Спаситель сказал «Иго мое благо, и бремя мое легко». А каково же иго Христова, и каково же бремя Его, как не жизнь духовная? И у апостола читаем «Всегда радуйтесь». И он не о какой иной радости говорит, как о радости во Христе Иисусе. Вот и потому и легко встать на путь духовной жизни. Тот же старец говорит еще. «Господь сказал возлюбленным ученикам, «Не бойся, малое мое стадо, яко изволит Бог даровать и вам, что...» Думаешь, раду, богатство, наслаждение? Нет. Царство, где не только все блага, всевозможные сокровища и красота, и слава, и свет, и радость, и горящая любовь, и божеская жизнь, и веселье вечное. Царство это, царство всех веков, перед которым все величайшее царство мира сего – дым, сырец. И в том-то царстве света и веселья – Уготованное всем возлюбившим Господа Иисуса Христа царское место. Как же можно колебаться человеку в выборе жизненного пути? Ведь их два – узкий путь – спасения, широкий – гибели. Путь спасения – духовная жизнь, гибели – жизнь плотская. Как говорит апостол, «Если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Относительно выбора пути я больше не сомневаюсь. Увидя жизнь так, как она сейчас мне представляется, выбор сделать легко. Это верно, но я спрашиваю, как встать на этот путь, с чего начать. Я почти прожил свою жизнь и шел по другому пути. Мне все в нем понятно и привычно, а этот... Духовный путь от меня далек, чужд мне и совершенно мне неизвестен. Я понял, что не так жил. Я хочу теперь жить иначе, в соответствии с той истиной, которую вижу. Я спрашиваю тебя, как мне это сделать? Да, именно так я и понял твой вопрос. И на него-то отвечаю тебе, но я начинаю сначала, так сказать, с первого слова. А именно... Для того, чтобы встать на путь духовной жизни, надо прежде всего ясно поставить перед собой оба пути – путь жизни духовной, ведущей к спасению, и путь жизни плотской, ведущей к гибели, и в самой глубине существа своего решить идти путем жизни духовной. С этого решения должна начинаться жизнь духовная каждого человека, осознавшего, что он уклонился от пути спасения. И этот первый шаг, это решение делать легко, потому что легко сделать выбор между жизнью и смертью. Сознательно выбрать смерть, а не жизнь, может только человек безумный. И если ты понял, что жизнь мирская по плоти есть смерть, а жизнь церковная по духу есть жизнь, то ты без колебаний примешь внутреннее непоколебимое решение встать на путь жизни церковной. Это решение по своему значению для твоей внутренней жизни будет уходом в монастырь. Твое душевное самочувствие изменится. По-новому видишь ты все, чем жил раньше. Ты придешь в ужас от своей прошлой жизни, ты увидишь, сколько в ней было греха, нечистоты, всякой мерзости, какая она была пустая, бесцельная, твое прошлое покажется тебе безобразным сном, и сколько бы тебе ни было лет, ты почувствуешь себя вновь начинающим жить». Ты будешь поражен этой переменой и с величайшим изумлением будешь спрашивать себя, да как же я жил раньше, как я мог не видеть того, что вижу теперь, когда все это так ясно, так несомненно. А вместе с тем охватит тебя чувство нестерпимого стыда за все твое прошлое. Ты ощутишь непреодолимую жажду покаяния. Это первый шаг на твоем пути, но здесь ждет тебя и первое искушение. Это чувство стыда и сознания греха может быть и к жизни, и к смерти. К жизни, если оно вызовет в тебе жажду спасения, если его осветит надежда на милосердие Божие, если не убьет оно в тебе веры, что Господь пощадит создание свое и примет тебя, как принял блудного сына к смерти, если оно приведет тебя к безнадежному отчаянию. И заметь, с первых же шагов жизни духовной козни вражеские. Они подстерегают человека на всех ступенях духовного восхождения. Враг подстерегает каждое доброе движение сердца и стремится обратить его в зло, потому что все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую незаметно обращается в зло. Распознавать эту черту часто не может человек своими силами. Это дело благодати Божией, потому самонадеянность – самый опасный грех, так как в нем таится возможность всех грехов. Враг будет стремиться и доброе твое покаяние довести до злого уныния. Он будет говорить тебе слова безнадежные о том, что тебе уже поздно исправляться, что это тебе не под силу, что ты погибнешь, что не стоит и начинать этой новой жизни. Она не для тебя. «Я еще не начал новой жизни, а эти мысли уже мелькают у меня в мозгу». «Отгоняй их, не давай им задерживаться в сердце, они от врага. Жизнь духовная не зависит от времени». Можно, как видим в примере разбойника на кресте, стяжать спасение и во единый час. О том же свидетельствуют и многие примеры из жизни святых. Жить всегда можно начать сначала. И нет такого грешника, которого бы не простил Господь. А возраст? Какое же он имеет отношение к вопросу о духовной жизни? Разве... Не в каждый возраст человек одинаково близок к смерти. И разве погибнуть духовно нельзя в юности и спастись в старости? Что же я должен сделать в сознании своего греха? Ты должен исповедовать грехи свои в церкви и после отпущения грехов причаститься святых тайн. Неужели с этого надо начать? Мне кажется, что я еще не готов для того, чтобы причаститься. Это требует полноты веры и чистоты жизни, ведь иначе и по церковному учению мое причащение будет в суд и осуждение. Достойное причищение не есть причищение только святых, и несовершенство в вере не может быть препятствием для принятия святых тайн, ибо нездоровое, а больные нуждаются во враче. И не к праведным только, но и грешным пришел Христос, чтобы спасти их. Причащение – это источник нашего совершенства и утверждения нашей веры. Как же можно сначала требовать совершенства в вере и жизни, а уже потом допускать до причастия святых тайн? Но какое-нибудь условие есть же для достойного причащения? Есть покаяние. Но ты ведь сам говорил, как ничтожно наше покаяние в сравнении с тяжестью грехов. Да, но и эту нераскаянность нашу надо тоже исповедовать как грех. И если у тебя нет злого и сознательного желания остаться в грехе, если ты не возлюбил грех, а стыдишься его, святая церковь властью, которая дана священнику, снимает с тебя все твои грехи, и ты достоин будешь причащения. Тоже и немощность в вере. Пусть сознаешь ты, что ничтожной слаба твоя вера, но ты хочешь веровать, ты видишь в неверии грех свой, ты взываешь верую Господи, помоги моему неверию, и причащение, и при твоем маловерии будет достойно. На путь духовный надо вступать через покаяние и утверждаться на нем таинством Божественной Евхаристии. Причащаться надо не один раз в год, как вошло в привычку обмерщенных христианам часто, как подобает в монастыре, потому что без счастого причащения невозможна духовная жизнь в миру. Ведь тело твое иссыхает и делается бессильным, когда ты не даешь ему пищи и душа требует своей небесной пищи, иначе и она и сохнет, и обессилит. Без причащения заглохнет духовный огонь в тебе, завалит его мирской хлам. Чтобы освободиться от этого хлама, нужен огонь, попаляющий тернии наших прегрешений. Жизнь духовная — не богословие, а действительное и самая несомненная жизнь во Христе. Но как же она может начаться, если ты не примешь в этом страшном и великом таинстве полноты Духа Христова? Как, не приняв плоти и крови Христовой, будешь жить с Ним? И здесь, как и в покаянии, не оставит тебя враг без нападений. И здесь он будет строить тебе всякие козни. Он воздвигнет множество и внешних, и внутренних преград. То будет тебе некогда, то почувствуешь себя нездоровым, то захочется отложить ненадолго, чтобы лучше приготовиться. Не слушай, иди, исповедуйся, причащайся, ведь не знаешь ты, когда призовет тебя Господь. Да, я это сделаю. Духовный путь требует оцерковления всей жизни и внутренней, и по возможности внешней. Если ты не положишь резкую грань между своей жизнью и жизнью мирской, мир непременно победит тебя, сделает тебя своим рабом. Господь принес меч разделения. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Так надлежит отделяться от всего и от всех, что будет содержать в себе мирское начало. Без этого внутреннего отделения невозможна духовная жизнь, но что ты разумеешь под «оцерковлением жизни»? Ты понимаешь разницу между монастырем и миром, конечно? Ты понимаешь, что монастырская жизнь оцерковлена и потому противопоставлена миру? Да. Вот создать монастырскую жизнь в миру – это и есть то оцерковление, которое необходимо для желающих идти по пути духовной жизни. Теоретически, твою мысль о монастыре в миру я понимаю – Но как ее осуществить практически, нет. Представь себе, что ты живешь в монастыре. Вокруг монастыря высокая стена. У ворот монах, который не пропускает в монастырь посторонних. В монастыре храм, ты ходишь в него молиться. Твоя жизнь вне храма протекает в келье. У тебя есть келейное правило молитвенное, ты читаешь Слово Божие, творение святых отцов, углубляешься в созерцание божественных тайн. Вне храма и келии ты несешь послушание, иногда очень тяжелые, в пекарне, на огороде, на скотном дворе. У тебя есть духовный отец, который руководит всей твоей жизнью, которому ты отдал душу свою в руководство, отказавшись от своего самочиния и мирской воли. Ты соблюдаешь посты, и весь уклад твоей жизни зиждется на основе церковных правил. Монашество – это храм, у которого раздвинулись стены, и который охватил и заключил в себя всю твою жизнь. И вот случилось так, что монастырь этот перенесен в мир. Стен больше нет, но где же твой монастырский храм? Это тот храм где ты теперь исповедуешься у духовника своего и причащаешься святых тайн. Может быть, ты не можешь проводить в нем столько времени, сколько в монастыре, но все же жизнь в этом храме – главная в твоей жизни. Где твоя келья? Она перенесена в шумные мирские квартиры, но и в миру она осталась кельей, даже если ты занимаешь угол. В ней должна быть монастырская тишина и монастырская жизнь. Хотя кругом шум, из-за стен доносятся в твою келью не церковные песнопения, братья, а мирские песни, суетные разговоры, пьяное веселье. Твоя комната неизменно должна оставаться кельей, где все проникнуто духом молитвы и тишины. У тебя много внешних мирских дел, ты должен делать их за послушание, не прилипляясь к ним душой, как делал ты и в монастыре тяжелую работу в пекарне или на скотном дворе. Жизнь мирская течет по своим законам, у нее свой уклад, и ты, принимая его, поскольку это внешнее необходимо для твоей жизни в миру, должен свою личную и внутреннюю жизнь построить на началах церковных. В монастыре ты был послушник, ты должен оставаться им в миру, и если соблюдешь все это и в миру, ты сохранишь монастырь. И этот внутренний монастырь не сможет уничтожить никто. Потому что уничтожить можно только внешнее, а внутреннее – неотъемлемое достояние человека. Так вот, что такое оцерковление, которое есть необходимые условия истинно духовной жизни. Да, я понимаю теперь, что ты разумеешь под словом «оцерковление», но... Смогу ли я создать это необходимое условие для духовной жизни? Почему же нет? Это зависит только от тебя. Может быть, но по силам ли это мне? Смогу ли я так сразу отказаться от всего мирского? Я слишком привык к мирской жизни и многое слишком люблю в ней. Например? Ну, например, я очень люблю музыку. «Светскую литературу, театр. Я по-мирскому люблю жизнь природы, цветы пение птиц. Люблю посмеяться, пошутить, поболтать в веселой компанией. Наконец, я курю. Нет, конечно, это э, все мелочи, но отказаться от всего этого сразу я не чувствую себя в силах». «А кто тебе говорит сразу? Это говорит Евангелие. Никогда». В Евангелии говорится о необходимости твердого решения идти за Христом, говорится об идеале, к которому должен стремиться человек, говорится о том, что человеку надлежит делать для достижения этого идеала, больше того, там говорится, что Царство Божие силою берется, что делающие усилия получают его. И апостолы поучают, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Значит, совсем не сразу. Подвижники, которые сами прошли путь спасения, познавшие на опыте все козни вражеские, открывшие для нас внутреннего человека, изучившие невидимую брань духовную, осветившие светом благодатного разумения весь путь духовной жизни, с непреложностью установили то учение церкви, по которому, наоборот, внутреннее устроение человека – процесс медленный, постепенный, требующий великого терпения. А как примирить с этим слова Спасителя, сказанные человеку, хотевшему прежде чем идти за Христом, пойти и похоронить Отца, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, и другому, который просил отпустить его проститься с домашними? Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Это и есть требование окончательного решения идти за Христом, требование окончательного избрания пути без оглядывания назад и без двоящихся мыслей. Здесь Спаситель ничего не говорит о возможности достигнуть совершенства сразу а только об этом окончательном решении не в мыслях, чувствах и намерениях, а в воле и в жизни. Допустим, теоретически это так, но я не понимаю, как же практически можно установить постепенность. По-моему, например, так, если в театр ходить нельзя, так уж нельзя, читать романы нельзя, так уж нельзя, Вести праздные разговоры в праздной компании с папиросой в зубах нельзя, так уж нельзя. Нельзя танцевать, нельзя смеяться, нельзя шутить, петь, играть, да все нельзя. И кто мне скажет, как постепенно можно оставлять все это? Какой внешний признак будет указан временно допустимого смеха, временно допустимых развлечений, временно допустимого обмерщения? Никто не укажет тебе такого внешнего признака. Его нет и не может быть, потому что обмерщение недопустимо вообще. Но речь идет не о допустимости обмерщения, а о том, как от него избавиться и как достигнуть оцерковления всей жизни. И здесь православие не говорит о достижении сразу а говорит о неизбежности большой внутренней борьбы и постепенном восхождении по лестнице совершенства. Здесь сразу будет страшной опасностью, которая может подменить истинное благодатное состояние святости внешней фарисейской его подделкой. Ты спрашиваешь, какой внешний признак допустимых развлечений будет указан? Тебе будет указано другое. Внутреннее основание того процесса, в котором человек действительно освобождается от обмерщения. Это основание – духовный рост человека. Внешнее самоограничение должно быть здесь не по букве закона, а в соответствии с внутренним процессом духовной жизни. Не сразу надо сказать человеку «брось мирские развлечения», Но и нельзя ждать, чтобы он бросил их без труда, без борьбы, когда он совершенно потеряет к ним всякое влечение. Надо знать момент, когда пора человеку поставить такую задачу. Надо знать не только, каково здесь требование закона, но и созрел ли данный человек для решения такой задачи. Формальный по букве отказ сразу от всего мирского, потому что святые отцы в театр не ходили, и папирос не курили, и в веселой компании не сидели, при всей видимости истинности может оказаться не только бесплодным, но даже губительным для души. Здесь недостаточно знать учение о совершенстве, здесь надлежит иметь духовное ведение. Книга – великое дело, но для того, чтобы пользоваться ею, нужна не мирская мудрость, а благодатная премудрость. Ведь, как неизвестно нам из подвижнических творений невидимая брань, как не изучены в духовном опыте святых основные законы духовной жизни, все же каждый человек не вполне такой же, как другой, и каждая жизнь человеческая – особая, единственная и новая жизнь». Поэтому и книги сказать всего не могут. То живое, единственное, особое, что касается только этой жизни, постигается не мирской мудростью, а премудростью благодати. Православные монастыри доселе сохранили живую практику истинного духовного руководства. И если хочешь по-настоящему понять православное учение о пути жизни духовной и о восхождении по лестнице совершенства... Посмотри, какой там был дух! Чему учили старцы своих духовных детей? Было ли в словах их это исполненное мертвого формализма требования сразу, кажущиеся таким возвышенным, а в существе своем исполненное внешнего фарисейства? Вот послушай, как писали великие оптинские старцы о мирских развлечениях имея в виду, что слова, которые я сейчас тебе приведу, писались девушке, живущей веселой мирской жизнью, но стремившейся к монашеству. Таинство странное вижу и преславное, небо вертеп, престол херувимский деву, ясли вместилище в них же возлеже невместимый. Истинно, чудо ужасное, и херувимский ум ужасается, как это могло быть, а между тем это было, и какое из сих чудес чудеснее, ум отказывается разуметь, цепенеет. Да, великое утешение святая церковь даровала умному человеку, так вот целый век и смотрел бы в бездну этих трех строчек. А сколько еще перлов рассыпано в духовных церковных песнях? Но земной ум не жалует этих драгоценностей, ибо понять их не может. Что петуху неоцененный рубин? Ему надо горошину». А нам доставляет утешение попрыгать по паркету, как к какому козленку, нам бы похохотать долом у затылка, нам бы рожу какую-нибудь надеть, замаскироваться и сколько еще глупостей и нелепостей, поглощающих этот световидный дар неба, ум наш. Впрочем, это я пишу не с тем, чтобы ты, моя искренняя, все рожи и бальные принадлежности разбросала и тем огорчила бы родных и чужих. А так говорю, чтобы ты знала, что творишь. И уж если на исповедовалась бы Господу, и Он простит тебя. И в другом письме ей же. Вчера или третьего дня отец М. сказал, что ты там все пляшешь. Я ему советовал указать тебе басню Крылова «Стрекоза и муравей». К тебе она подходит. Та тоже любила масленицу и не жаловала поста. Все плясала. Говорю, это не в укор тебе, а чтобы ты знала настоящее положение вещей и при случае не теряла головы. И еще. Экая ты подозрительная. Опять взвела на меня клевету, будто я недоволен тобою. Да хоть бы ты и действительно увлеклась с кем-нибудь, да как же я тебя не прощу. Сам грешный человек». А ты даже и не увлеклась, а так просто подружилась, ну и Бог простит тебя, и я прощаю. Требовал ли он от этой мирской девушки, чтобы она сразу отказалась от всего? Напротив, он и самую мысль о таком немедленном изменении жизни отгонял от нее, как мысль вражескую. Но вижу, ты желаешь, пишет ей старец, бросив модное со шпорами башмаки и бальное платье, сию же минуту сделаться святою, преподобную, сразу просветлеть. Нет, матушка, в деле духовном так не бывает. Тут на первом плане стоит терпение, за ним еще терпение, и, наконец, все это венчает опять-таки терпение. Иеросхимонах Анатолий. Вот голос истинного православия. Вот как старчество понимало процесс духовного перерождения человека. И это была не теория, а сама жизнь. Через пять лет после этих писем оптинский старец пишет той же девушке поздравления со вступлением на иноческий путь в котором уже нет ничего ни о модных ботинках, ни о бальных платьях, а говорится «Читай непременно каждый день Авудорофея или Иоанна Лествичника, в сих книгах великая сокровищница уроков для духовной жизни, и если будешь идти указанным ими путем по силе своей, верь, не погибнешь и наследуешь царство небесное вечное». Значит, вопрос переносится на внутреннее возрастание. Внешнее ограничение – это отчасти помощь для этого возрастания, а отчасти следствие его. Совершенно верно. Что же содействует этому возрастанию в положительном, а не в ограниченном смысле? Я уже сказал тебе. Покаяние – частое причащение. К этому надо прибавить молитву, пост и внутреннюю брань. Скажи об этом подробнее. Мы уже говорили с тобой о молитве и о посте, когда говорили о монашестве. Но теперь нам надлежит рассмотреть молитвенное делание применительно к вопросу, который поставил ты. Что тебе даст молитва в оцерковлении твоей жизни и как тебе подойти к ее научению? Молитву называют художеством духовным. И воистину, это художество требующее долгого и терпеливого научения. Молитва, как молитвенное настроение, бывает у всякого. Но иное дело – стяжать молитву, как постоянное и привычное духовное состояние. В молитве, как и вообще в жизни духовной, подвиги человеческие необходимы, но без благодати Божией они ничто. Путь молитвенный с особой полнотою раскрыт в творениях великих молитвенников и подвижников с древнейших времен. Следуя указаниям их, не собьешься с дороги. Но многих смущает здесь особенность внешних условий, в которых протекает духовная жизнь в миру. Молитва, о которой говорится у святых отцов, была в уединении, в тиши, а не в ужасающей сутолоке современной жизни, и дело молитвы в миру начинает казаться невозможным. Да, несомненно, есть свои трудности, зависящие от особенностей этих внешних условий, но молитва в миру и возможна, и необходима потому что без нее нельзя создать невидимый монастырь, потому что она ограждает и утверждает духовную жизнь. Твоя комната не станет кельей, пока не будет в ней молитвы, и ты в шумном городе не будешь чувствовать себя, как за монастырской стеной, пока молитва не вселится в твое сердце. Учиться молитве, прожив без молитвы почти всю свою жизнь, дело особенно трудное, потому что приходится человеку, как бы учиться ходить, чувствуя себя взрослым. Но это чувство не должно смущать. Как может младенец в вере, едва начавший жить духовной жизнью, сразу пойти как взрослый по пути молитвенного делания? Конечно, ему надо поучиться. Молитва – это то, что в жизни твоей не от мира сего. И потому, как только ты начнешь молиться, мир станет для тебя». Внешним. Молитва и все в душе твоей, что связано с ней, это будет одно. А мир со всеми мирскими делами это другое. И чем глубже ты будешь отдаваться молитве, тем глубже будет проходить грань между твоей внутренней жизнью и миром, и тем выше и непроницаемые будут подниматься стены незримого монастыря. Но я даже представить себе не могу, как взяться за это дело, как молиться, прочитывать молитвы, которые знаешь, но уложится ли в эти чужие славянские слова то, что явится в душе, похожее на молитву, или, может быть, надо молиться своими словами, но как с такими реальными житейскими словами обращаться к Богу, бытие которого готов признать, но которого еще совершенно не научился чувствовать». Может быть, надо воображать его образно и делать более реальным при помощи воображения? Разъясни мне все это. Молиться надо начинать с немудрства и не задаваясь вопросом, как все это будет. Не надо усложнять дело никакими вопросами от разума, который первый в нас самочинник и развращенный мирским своеволием непременно будет нагромождать один вопрос на другой. Старайся не слушать его. Скажи себе, что будешь молиться, как церковь учит, что это обязанность твоя перед Богом. Выйдет, не выйдет, а свое делать будешь. И непременно имей келейное правило. Самое малое, начиная хотя бы с нескольких молитв, чтобы от слова перейти к делу. Этот переход будет такой переменной в твоей жизни, что ты представить себе не можешь. Человек, молящийся и не молящийся, это люди двух разных миров. Молитва вначале даст тебе прежде всего это основное чувство, что ты по эту сторону, где церковь, на узкой дороге, в ином царстве, а не с ними, там, по другую сторону, в царстве возле лежащего мира. Молясь, Ничего особенного не жди, и решительно ничем не смущайся, и никакими особенными задачами не задавайся, чувствуй себя младенцем, который еще ходить не умеет. Где ему рассуждать, да разными вопросами задаваться? Тебе бы лишь на ногах устоять, да несколько шагов сделать. Ты их и делай. Старайся не отвлекаться от слов молитвы по сторонам, а отвлечешься назад возвращайся. Прочти молитву, которую знаешь, спокойно, перекрестись и, начиная, положи земной поклон, кончая тоже. Станет на душе хорошо, слава Богу. Останешься как бы ничего не чувствующим, не смущайся, никаких особых переживаний сам в себе не вызывай, но и возникающий не отгоняй. Все предоставь Господу. Может быть, сразу ощутишь тяжелое состояние раздвоения, начнешь со стороны смотреть на себя, и странно и смешно покажется, что стоишь на молитве, читаешь, крестишься и поклоны кладешь. Это мир через тебя на твою душу смотреть будет, что она к новой жизни пробуждается, а в тебе мира больше, чем в духовной жизни». И покажется тебе, что ты весь смотришь на какие-то случайные и странные поступки, которые словно не твои. Оставь его. Пусть смотрит, ты делай свое дело, ибо дело твое великое и истинное. Понемногу войдешь в слова молитвы, ведь они не от головы созданы, а от жизни жизни. За ними стоит подвиг, сокрушение о грехах, борьба со страстями, вера, надежда, любовь, благодатное озарение, жизнь от Духи Святия. Боишься, что в эти слова не уложатся твои чувствования? Да в них весь мир уложится, не только твои душевные состояния. Лишь бы душа твоя соединилась с теми чувствованиями, которые стоят за словами святых молитв. Но если ощутишь некую потребность и свои слова от сердца сказать Господу, и этому не препятствуй, дополни ими свое молитвенное правило. Никогда не старайся воображать и образно представлять тех, кому молишься, ни Господа Иисуса Христа, ни Его Пречистую Матерь, ни силы бесплотные, ни угодников Божьих. Образное представление при молитве – Бесовское искушение, которое угрожает человеку духовной гибелью. Но должен же я как-нибудь представлять себе, кому молюсь, ведь это для меня не пустое место. Да, не пустое место, но не в воображении должно быть у тебя, кому обращаться, а в сердце, не в образе, а в чувстве. Не внешние черты и внешний облик должны быть перед тобою а внутреннее, в сердце пребывающее чувство о Потребное для молитвы внешнее дастся тебе в иконе, молясь перед которой, обращаешься к первообразу не через воображение живых внешних черт, а через сердечное духовное состояние. Иначе действием воображения будет казаться тебе, что перед тобою Господь Иисус Христос со всеми внешними чертами, которые представляешь себе в нем, и сделается этот образ совсем ясным, как бы перед тобой стоящим, и чувства, соответствующие, подымутся, но будет это не Христос Спаситель, и все чувства твои будут не молитвою, а бесовским наваждением. Может явиться и как бы теплота сердца, и слезы, и радость, и все будет не настоящее, а подделка вражеская, в которую вовлечет тебя враг. И заметно это будет только по внутреннему признаку, не по слушанию, гордыне, ослеплению духовному, но все это трудно будет самому в себе заметить и сознать. Боже сохранит всего этого. Молиться образно – дело безумное». Скажи мне еще, как идти по молитвенному пути, как от первых шагов перейти к дальнейшим? Переход должен быть не от головного решения, а от духовного возрастания. Будешь жить церковной жизнью, и с Божьей помощью станешь внутренне отходить от мира и прилепляться к Господу. А вместе с тем потянется твоя душа и к молитвенному деланию. Захочется тебе чаще и дольше заключаться в келье на молитве. В миру ты будешь чужой, в храме и келье на молитве у себя дома. Молитва станет сладостным делом, к которому ты будешь спешить, закончив необходимое мирское послушание. И келейное молитвенное правило станет казаться тебе таким коротким, что ты с трудом будешь отрываться от него. Проверь это чувство». Не случайное ли оно настроение, устойчиво ли оно в тебе, и когда убедишься, что устойчиво, тогда увеличь молитвенное правило. Вожделенная надежда для каждого подвязающегося – стяжать постоянную молитву в сердце, чтобы молитва всегда жила и действовала в нем. Чтобы живой, несказанный благодатный дар молитвы, который и в словах молитвенных, и без слов, и в храме, и в келе, и в делах житейских, и даже во сне, всегда, как величайшая драгоценность и самая неоцененная радость, всегда бы ощущался в таинственных и непостижимых глубинах твоего духа. Это надежда. Но никогда-то не дерзнет самочинный вызвать себе своими усилиями такое состояние. Пусть никогда не говорит человек, не пора ли мне переходить к молитве без слов. Молитва становится умною и вселяется в сердце не по решению человеческому, а по милости и благодати Божией. «Да, я понимаю, что без молитвы невозможна духовная жизнь». И я постараюсь исполнить то, что ты говоришь. Скажем теперь о посте. Многим в миру пост кажется маловажным, привыкли считать его делом специально монашеским, для мирян пост не обязателен, какой-то пережиток старого, пустая, ни для чего ненужная формальность, мертвая буква устава. Конечно, церковному человеку неловко сказать пост не нужен но к нарушению его столь снисходительное отношение, что и без слов громадное большинство прониклось безразличным отношением к посту. И в этом лежит одна из причин обмерщения христиан, и поэтому оцерковление немедленно требует постного устава. Знаешь ли ты, как церковь строго требовала соблюдения поста? Знаешь ли, каким строгим наказанием она ограждала его соблюдение? По 69-му апостольскому правилу ащек то епископ или пресвитер, или диакон, или чтец, или певец не постится в святую четыридесятницу перед Пасхой или в среду, или в пяток, кроме препятствий от немощи телесных, да будет извержен, а щемерянин, да будет отлучен». Маловажное дело не ограничивалось бы с такой строгостью. О значении поста во внутренней жизни человека мы говорили с тобой, когда говорили о монашестве. Посмотрим теперь, каково значение его в той внутренней задаче, о которой спрашиваешь ты. Пост не только содействует особому самочувствованию, он не только одно из могущественных средств в борьбе со страстями, он подобно молитве, воздвигает новую разделяющую преграду между твоей духовной жизнью и жизнью мирской. Пост начинается с пищи и доходит до высшего, до бесстрастия, соединяясь на высших ступенях своих с молитвою и богосозерцанием. Начиная с низших ступеней, он уже поставляет тебя в немирской жизни, где пост нелеп и почти смешон. Они – Едят все. И в Великий Четверг, когда совершается Тайная Вечеря и предается Сын Человеческий, и Великую Пятницу, когда слышим мы плач Богоматери у гроба распятого Сына, и в день погребения для них не существует ни Христа, ни Богоматери, ни Тайной Вечери, ни Голгофы. Какой же у них может быть пост? Мы – Почти не вкушаем пищи в эти дни, потому что духовная жизнь наша поглощена памятью о страстях Христовых. И если ты не хочешь сделать первого шага, чтобы жизнь твоя как бы слилась с их мирской жизнью, никак не отступай от поста. Держи и соблюдай его как великую церковную святыню.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 Ты, не стесняясь перед мирскими людьми, живущими по мирским привычкам, открыто и мужественно проведешь здесь отделяющую тебя от них черту, потому что это одна из непоколебимых твердынь твоего невидимого монастыря. Да, может быть, с этой точки зрения пост принять легче всего. Я готов исполнить его, не рассуждая, коль скоро таково правило церкви. Но самая главная задача на пути твоей внутренней жизни – борьба со страстями, внутреннее ограждение себя от мирских начал. Эта задача в корне изменит всю твою жизнь и даст ей совершенно новое содержание, поставит тебя в совершенно иное отношение ко всему окружающему миру. До сих пор ты не знал никакой внутренней борьбы с грехом. Перед тобой не было вопроса о вечной жизни. Земная жизнь знает лишь те нравственные законы, которые определяют взаимоотношения людей в пределах здешних земных интересов и здешних земных задач. Грех – это нарушение закона божественного, открытого людям для достижения вечной жизни, и потому то, что кажется людям, заслуживающим одобрения – мерзость перед Богом. Ты никогда не просматривал своих душевных состояний, своих помыслов, своих чувств, своих поступков, всей своей внутренней да и внешней жизни с точки зрения этих высоких требований Божественного Закона. Все твои нравственные понятия и вся твоя нравственная жизнь были вне всякого вопроса о спасении. Ты жил до сих пор как частица мира сего по его понятиям и по его стихиям. Теперь... Ты должен начать внутренний просмотр всей своей жизни. С каким ужасом увидишь ты при этом новом освещении самого себя? Представь себе неописуемой красоты храм. В нем доверху навалены груды мусора, отвратительной грязи всякой нечистоты. Драгоценные украшения свалены в самый дальний темный угол. Этот храм... Твое сердце. Где твоя духовная жизнь? Где драгоценный Божий дар? Не груды ли мирской мерзости завалили в нем все, и ты должен начать в покаянии и в причищении святых тайн, в молитве и посте, уповая во всем на милость и помощь Божию очищать свое сердце, освобождать от мирского хлама духовную свою жизнь. Это будет. Не так просто. Эта борьба потребует громадных усилий, терпения, веры. Она будет поглощать все твое внимание и наполнять всю твою жизнь. Все интересы твои, все оценки, все вкусы – все станет иным. Хорошим для тебя станет не то, что увеличивает твое земное благо, а то, что содействует твоему внутреннему устроению. И плохим не то, что уменьшает земное благо, а то, что препятствует твоему спасению. У тебя никогда не будет чувства скуки, пустоты жизни, и ты не будешь рваться к внешнему общению с людьми, к пустым разговорам, к заполнению жизни своей внешними впечатлениями. У тебя будет великая задача внутреннего устроения». Ты будешь стремиться все пережить во благо своего спасения, и это преисполнит твою жизнь полнотой нравственного содержания. Те события, которые в миру кажутся грандиозными, станут для тебя пустыми, а то, что раньше проходило без всякого внимания, сделается для тебя великим и важным. Многие ничтожные события твоей жизни, какие-либо встречи с людьми, житейские неприятности, раздражительное злое слово, все, что раньше было для тебя житейскими мелочами, станет совсем иным, ибо иными станут для тебя те душевные состояния, которые стоят за ними. Ты увидишь, что душа твоя находится в рабстве у страстей, что свободный дух твой потерял свою истинную свободу, что ты раб самолюбия, тщеславия, гордыни, чревоугодия, зависти, гнева, ревности, блуда. Начать жить духовной жизнью – это значит объявить беспощадную войну порабощающим страстям. И поскольку ты будешь освобождаться от них, ты будешь отрываться от мира и заключаться в свой невидимый монастырь. Не думай, что этого возможно достигнуть сразу, и не унывай, видя, как медленно и плохо идет твоя работа. Знай, что и на самых высоких ступенях духовной лестницы бывают страшные падения, и на первых ступенях посещает душу, по милости Божией, божественная благодать. Посему никогда не гордись, что достиг многого, ибо все можешь потерять в единый миг, и не унывай. Что имеешь мало, ибо все в руке Божьей. Но трудись спокойно, неослабно, терпеливо. Никогда не спрашивай, долго ли тебе изнемогать в борьбе, И когда придет желанное освобождение. Ответ готов. До конца дней твоих, всегда, пока не призвал тебя Господь. И никогда не подсчитывай плодов. Ты должен думать только о трудах, о плоды от Господа. Ожидание плодов родит нетерпение, нетерпение — уныние, уныние — страсти, ибо если человек чувствует себя безнадежным, машет на все рукой и говорит «все равно ничего не выйдет», на смену его безнадежности явится желание жить, как все. Враг часто ловит людей на этом. Подвязающийся должен с самого начала поставить дело своего внутреннего устроения так, чтобы самую мысль о плодах считать лукавой. Ожидать плодов духовных от своих подвигов – это значит уповать на свои силы. А в жизни духовной все должно быть возлагаемо на помощь Божию, на Его святую волю, на божественную благодать. И потому… Со смирением делай то, что требует от нас Господь. И не только не жди плодов, но не смущайся, если явно не будет так. Помни всегда слова святого Иоанна Златоуста. Бог обыкновенно возлагает венцы, взирая не на конец подвигов, а на расположение подвязающихся. Вот это-то расположение и труды от него проистекающие требуется от тебя. Иной раз всю жизнь испытывает Господь и смирение, и терпение человека, не дает ему благодатных состояний, и они лишь на смертном за труды всей подвижнической жизни даруются Господом по неизреченной его милости. Путь жизни духовной трудный путь, но только в нем истинная жизнь, ибо только он приводит к спасению и жизни вечной. Но прохождение этого пути и создание невидимого монастыря требует еще одного условия – духовного руководства. А духовное руководство предполагает послушание. То, что игумен или старец для послушника в монастыре, то для тебя должен стать твой духовник в миру. Ему ты должен вручить свою душу в руководство, и ему должен быть обязан послушанием. Я не представляю себе, каким образом возможно послушание в миру. Ведь послушание требует благословения духовника на каждый шаг жизни. Но как это возможно, когда, ну, в лучшем случае, я могу видеть своего духовника один-два раза в неделю? Мирская жизнь не ждет? И часто, даже при желании, будет невозможно спросить духовника, как поступить в том или в другом случае, какое же это духовное руководство, какое послушание. Разумеется, и духовное руководство, и послушание с внешней стороны будут в миру несколько иными, чем в монастыре, но с внутренней стороны они останутся такими же и в миру. Духовное руководство возможно не только в монастыре и не только в миру при постоянном или частом общении с духовным отцом, оно возможно и в тех редких случаях, когда внешнее общение пресекается вовсе. Старцы и затворники часто руководили жизнью иноков и мирян, живущих в отдалении от них, с которыми у них личного общения не было вовсе. Конечно, такое руководство касалось главнейших моментов внутренней жизни и предполагало, что жизнь духовная такого послушника как бы принята в сердце духовного отца, и он, не имея внешнего общения, все время находится с ним в том внутреннем соприкосновении, которое от расстояния не зависит. А руководство в миру при обычных условиях, когда имеется возможность и внешнего общения с духовным отцом, хотя и не столь постоянное, как в монастыре, тем более возможно в полной мере. Что касается послушания, то ведь главное его значение не практическое не в исполнении приказаний, а в самой настроенности к послушанию. Поясни мне это. Надо твердо усвоить себе, что послушание – добродетель. Нет такой добродетели, для стяжания которой достаточно было бы одного самого искреннего желания ее иметь. Но приобретение ее предполагает такое решение. Также и добродетель послушания. Оно начинается с решения быть в послушании и затем достигается благодатью Божией и личными трудами человека. Послушание – одна из труднейших добродетелей, и на пути совершенства в послушании всегда ведется ожесточенная невидимая брань с врагом. Послушание не есть преданность человеку, отречение от своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешности оно таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей воли во имя воли Божией. Послушание проходится для Господа, и оно на своих высших ступенях состоит в полном отказе от своей самости». Послушание не есть согласие, поэтому оно не предполагает самостоятельного ведения во всем, что касается разумения, воли и чувствования. Самостоятельное ведение его должно касаться самостоятельности только одного – чистоты учения Церкви. Поэтому святые отцы заповедовали нам быть послушниками духовных отцов наших во всем и без всякого рассуждения, даже если бы казалось, что требования их идут вразрез с пользою в деле нашего спасения, Ава-Дорофей, и нарушать обет послушания лишь тогда, когда духовный отец будет учить противному учению церкви, святой Антоний Великий. А если указание духовного отца – Будут явно ошибочными. В житиях святых говорится о злом старца, который издевался и бил своего послушника. И послушник, прибывший у него в послушании до конца, стяжал святость именно через это послушание, о чем засвидетельствовано было чудом. Духовник за ошибки свои, как и за грехи свои, даст ответ Богу. А для послушника все последствия таких ошибок будут покрыты всеобъемлющим значением послушания в духовной жизни. Вот потому и возможно послушание в миру, потому и остается в миру неизменным его значение для внутренней жизни. Не практическое исполнение тех или иных указаний и не безошибочность их имеет первенствующее значение в духовной жизни, а внутренняя готовность послушника – соблюдать обет послушания. Готовность – это внутреннее состояние послушника покроет все вредные последствия неверных указаний духовника, восполнит и внешнюю невозможность постоянного испрашивания его указаний. Кроме того, и здесь помни, как всегда, попечение Божие о нас. Господь видит всю жизнь нашу, что мы не хотим и что не можем и невозможное, но должное для нас восполнит промыслительным своим о нас попечением. Так вот, что тебе надлежит сделать, чтобы от признания истины церковного учения перейти к истинной духовной жизни. Надо душу свою увести в пустыню, святой Иоанн Златоуст. Надо... Принести покаяние церкви, постоянно принимать святые тайны, молиться, соблюдать посты и уставы церкви, надо иметь духовного Отца, который бы руководил твоей жизнью и которому ты был бы обязан послушанием. И тогда с Божьей помощью, по Его величайшему милосердию, ты получишь то, о чем спрашиваешь. Ты по-новому начнешь жить» приобретешь настоящую веру, создашь для себя монастырь в миру. Да, я вижу теперь, что это так. Но я должен предупредить тебя об одном. Враг нашего спасения не любит отпускать от себя человеческую душу и каждого встающего на путь спасения стремится удержать в своих сетях. Он воздвигает неожиданные препятствия, и внешние, и внутренние. Он ополчается всяческими соблазнами. Он повергает в бездну падение, Он строит самые невероятные козни. Этого всего надо ждать, и ко всему этому надо быть готовым, памятуя слова апостола Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Это сказал апостол, который сам отрекся от Христа, трижды был после этого призван Господом пасти овец и стал апостолом первоверховным, как и гонитель Савл, ставший первоверховным апостолом языков. Промысел Божий привел тебя к церкви. Здесь источник жизни. Вставай же на путь спасения. Решительно, твердо, без двоящихся мыслей и начинай жить сначала. Да, я готов. Я вижу, что другой жизни нет. Благослови меня на этот путь. Да благословит тебя Господь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.